Впереди послышалось тихое шуршание, и следом за ним лёгкий едва слышный хлопок. Впереди опущена заслонка, предупредил голос. Не для нас, выдавил сквозь зубы Кейск, и выбросив вперёд правую руку с гравиётом, выстрелом снёс преграду. Вагонетка, испуганно крикнул голос. Сзади пущена вагонетка. То там в конце, не оборачиваясь крикнул Кейск. Я, Джои, Джои, развернись и стреляй. Гравимёт на полную мощность. Джои испуганно обернулся назад в темноту. Куда стрелять? непонимающе переспросил он. Назад. Стреляй, чёрт тебя дери, не медленно. Джои перевернулся через голову, перекатился на живот и перекинув регулятор мощности, трижды нажал на курок. В темноте что-то громыхнуло. Подброшенная вверх вагонетка высыпала на пол пути провода свой груз, опрокинулась на борт и проехавшись по лозям и по стене, остановилась в нескольких сантиметрах от носа Джои. Вот это да, только и смог произнести ошарашенный Дравер. "Цел?" крикнул Кейск. "Всё в порядке, господин Кейск", радостно крикнул в ответ Джои. Вагонетка стала для него первым противником, которого он победил сам в открытом бою. Восторг победителя, неизвестный ему прежде, бурлил у дравера в крови, как лава в жерле вулкана. Теперь ему казалось, что он начал понимать, что за сила, подавляющая сомнения и страх, заставляла землян очертя голову бросаться в бой. Что бы мы без тебя делали, сказал Кейс голосу, прежде чем ползти дальше. Через несколько метров проход разделился на два рукава.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 Прозрачные стены вокруг площадки поднимались вверх, не отклоняясь от строгой вертикали, словно на дне стакана оказались, сказал, посветив фонариком вверх Иванов. Не догадался бы кто кипяточку сверху плеснуть. В центре стакана стояла высокая решетчатая конструкция, полой внутри, похожая на творение художников-конструктивистов начала 20 века. Внутри нее на вертикальных металлических стержнях висели широкие каретки с клешнеобразными захватами, служащие для подъема наверх доставленной по путепроводам продукции. Придерживая раненую руку за локоть, Кийск подошел к башне. Частые ячейки переплетающихся стальных полос давали возможность без труда забраться на трехметровую высоту. — Ты уже побывал наверху? — спросил Кийск у голоса. — Да.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 Действуем по обстоятельствам. Стянув зубы, Кейск с неимоверным трудом поднял раненую руку и положил ладонь на перекладину. Пальцы онемели от нестерпимой боли. Прижжённые лазерным лучом повреждённые сосуды от движений полопались и кровоточили. Повязка на руке сделалась мокрой от крови. Кейск понял, что без чужой помощи забраться наверх он не сможет. Джои позвал Кейск негромко: Сделай что-нибудь с моей рукой. Джой провёл раскрытой ладонью от плеча до локтя, не касаясь повязки. Ваша рана серьёзнее, чем кажется, господин Кийск, сказал он, сосредоточенно сдвинув брови к переносице. Мне трудно остановить кровотечение. Только боль с ними процедил сквозь зубы Кийск. А безболивание без лечения может иметь нехорошие последствия. Делай, что я говорю. Джой дважды провёл ладонью вверх-вниз, а затем надавил пальцем на активные точки у локтя и возле лопатки. Боль в руке исчезла, осталась только слабое зудящее раздражение. Закинув гравиемёт за спину, Кийск забрался внутрь решётчатой башни, зажал фонарик зубами и, ухватившись руками за перекладины, начал карабкаться вверх. Следом за ним полезли наверх и остальные. Уперевшись головой в металлическую крышку люка, Киск остановился. «Как там наверху?» — спросил он у голоса. «Все по-прежнему», — ответил тот. «Механик стоит слева, повернувшись к вам спиной». Киск приготовился выбить крышку люка выстрелом из гравимёта, но прежде попробовал тихонько толкнуть её рукой. Стальная пластина неожиданно легко заскользила в сторону и, докатившись до упора, гулка стукнула. Геизко ухватился руками за край лёвка и одним толчком выбросил своё тело на поверхность. Не успев ещё выпрямиться, он уже перебросил гравимеётся спиной подругу. На мгновение, ослеплённый ярким светом, он зажмурился, но тут же снова открыл глаза. Внутри помещения имела ту же куполообразную форму, что и само здание. Стены его были заставлены шкафами с аппаратурой, похожими на компьютерные терминалы. Наклонный пандус